Так останавливались дому-то восточные послы и курьер. За ним полз Фадей. Каково Фадей, витошничаешь, с кем в войне? Грибоедов переодевался, лил на голову ледяную воду и фыркал. Фадей смотрел на все это как на обряд. В переодевании чувствовал он конец дворцовой церемонии. Грибоедов скинул белье, отяжелевшее от дворцового пота, как мундир. «Ты загорел, ты потолстел», — говорил любовный Фадей и гладил его желтоватую руку. Сашка ходил с утиральником вокруг Грибоедова. Между мыльной водой и одноколонью Грибоедов узнал, что Леночка Булгарина здорова, вспоминает его и будет сегодня в театре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 Полоскала бравуры Больдье и мешала оглядеться. Он же любил строгую пустыню старого театра, Где сцена была эшифотом, ложи судьями, Портер толпой, театральные машины-гильотины. Резкий воздух театральных сплетен был его дипломатической школой. Споры с полицмейстром войной, Ласки актрис за кулисами, тюремными свиданиями любовников. Где Катенин?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 Баки его подходили под класс вроде жидовских. Какая-то новая независимость общения была в нем. «И так же надоело?» — спросил Грибоедов. Он колебался. Горе его лежало не ненапечатанное, непредставленное, под спудом. Он писал теперь другую пьесу. Быть комическим автором одной пьесы — в этом было что-то двусмысленное. Он тогда писал для театра. Теперь он будет поэт. С Пушкиным должен был быть осторожным. Он смущал его, как чужой породы человек. Вяземский зовет теперь Абаса мерзу, абатом, мерзой, сказал Пушкин. Завидую вам. Давайте меняться. Было чем меняться, оба увидели, что окружны. Толпа следила за ними. Бакенбарда не лежали уже, как в его предыдущий приезд, по лицам до подбородков, но сходили прямой линией под галстук, ровно подбритый углом. Все были в узких панталонах, щегли в обтяжку, искусственные букеты лежали у дам тоже выше, прямо на чашке плеча. Плечи и руки стали галее, юбки выше, глаза под веерами скользили по ним обоим, и бакенбарды шевелились от реплика.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 Угодничество перед Паскевичем, дворцовый сегодняшний парад были подготовкой, условием для того, чтобы быть здесь и владеть толпой. Играли Генделев гимн «Боже, храни короля!» Толпа шарахнулась и смирно встала. До 1833 года не было так называемого национального гимна, исполнялся вместо того английский.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 И упал на дно колено. Перышко на шапочке у него трепыхалось, он громко дышал и улыбался. Пудра валилась у него с носом. Заслышав хлопки, он встал, поклонился в пояс и снова упал на дно колено. В трико Галатеи с крылышками, за спиной маленькими шажками, выплыл из кулиска Терешова. Проплыла до Ациса и поскакала дробью по очерченной мелом на полулинии назад. Поворачивая голову, она проскакала мелким стакат от другого конца. К хлопкам она привыкла, и тотчас, как они раздались, с готовностью присела, как цирковая лошадь. Ацис сразу же встал с колен. Но Грибоедов не смотрел на Ациса. — Катя Телешова!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 Со злобой он смотрел, как отцы поддерживал ее. Все было неловко. Он танцевал решительно плохо. У него был вид летающего дурака, особенно во время батманов. Глупые белые ляшки, самый цвет трико, был глуп, томен, нагл. Его средний рост оскорблял Грибоедова, как дурной вкус Кати. Он тихо свистнул. «Семени, семени!» — говорила. Впрочем, его прыжки были отдыхом для Кати.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 Балет танцевал котельон. Был праздничный спектакль. Пары стояли неподвижно на месте, подняв несколько кверху лица, как лошади, грызущие удила. Они стояли крест-накрест, и на четырех концах креста пары танцевали по кругу.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 И наступило такое время, что все уже было нипочем. Чего там не свист, дыхание, разбойничий свист стоял во всем мире. Он догуливал остатки и с тенькой, и разином были налеты на землю, последние грабежи и все короче и глубже. Какая злость обрабатывала мир? И наступило полное равновесие. Младенческая Азия дышала рядом, легкий смех застрял у него на губах. Зеленые занавески Фадея были прекрасны. Потом все представилось ему в немного смешном виде. Он вел себя, как мальчишка, не дождался, удрал и набедокурил. Ему было жаль Фаддея, и он слегка толкнул в бок младенческую Азию.